Теперь они оба сидели в лондонском Пимлико, с той стороны Весминстерского аббатства, что смотрит на Челси. Один визит они сделали, и на этом можно было остановиться. Все знакомые разъехались кто куда, театры были закрыты, в городе стояла поистине африканская жара, так что душа стремилась покинуть свою оболочку, чтобы поискать прохладу где-нибудь высоко-высоко и все буквально умирали с раннего утра до позднего вечера. Подступающая нужда принудила его наконец-то, хоть и безо всякой охоты, сесть за письменный стол. Но, обдумав все свои впечатления, он взялся за тему, которая, вообще-то говоря, была для него запретной. Он сделал над собой усилия, он пренебрег всеми соображениями и приступил к работе. «Все, я начал писать», — с торжеством в голосе поведал он. «Теперь мы спасены». Вошла жена и посмотрела, как заполняется буквами первая страница. Спустя час она вошла снова, но к этому времени он уже лежал на кушетке и причитал «Я не могу, мы погибнем». Она вышла, не проронив ни слова, и когда она захлопнула за собой дверь, он заперся изнутри. Потом он достал из своего чемодана зеленую полотнянную папку, где хранилось множество страниц, испещренных датами. Среди его друзей эта рукопись была весьма известна под названием «Страшный суд». По сути, это была историческая работа, где он с новой совершенно неожиданной точки зрения рассматривал мировую историю как одну из естественных наук. Задуманный и спланированный труд, который, конечно же, никогда не будет опубликован скорее всего, не будет, и уж наверняка не принесет денег. Проработав несколько часов, он почувствовал обычное беспокойство из-за того, что давно не видел свое второе «я», и потому отправился на поиски. Она сидела и читала книгу, которую попыталась спрятать при его появлении. По странному выражению ее лица он понял, что в их жизни случилось что-то роковое. «Ты что читаешь?» — спросил он. Твою последнюю книгу, ответила она с какой-то странной интонацией. Значит, она вышла? Не читая, не надо, она вся пропитана ядом.